танцующего перед зеркалом во вспышках стробоскопа. Кто-то сам начинает колотить по приборной доске, не попадая в такт «Лавинс Пунфул» или «Бич Бойс» из хриплого динамика старенькой «Субару». Я вижу, как на сцену просто выходит человек. В луче фонаря ставит допотопную магнитолу на пол, нажимает стертую кнопку «Плей»,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 Литература едва ли способна угнаться за отражениями быстро меняющихся сцен городского распада язык подлинной плоти и крови которым пользовались писатели прошлого уже не имеет отнесспособности описать то что видят глаза и слышат уши не таков мураками говорят нам критики дух митрополии растворен в самом его стиле там не найдёшь приемов живой реальности или подлинных чувств, которые ранее поддерживали писателей традиционных школ. Мураками, кажется, всерьез заинтересован внешним лоском метрополии, его радует счастье городского потребительства. Вернее, он притворяется, и само притворство его наслаждение становится особым и весьма выразительным литературным языком. Книги-мураками изобилуют названиями пластинок и рок-групп, именами кинорежиссёров и джазовых исполнителей, брендами стиральных порошков и марками машин. Это ненамеренный приём. Просто автор считает, что эти знаки и символы культуры и цивилизации больше знакомы обитателям метрополии, чем так называемая «жизнь».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 Его герои, например, по большей части не говорят на том языке, какой использовался бы в нормальном повседневном общении, они предпочитают перебрасываться цитатами из любимых писателей всего мира и строчками популярных песенок, становясь ходячими каталогами потребительских товаров и носителями рекламных плакатов. Их реплики – превращаются в монологи закоренелых аутистов, в крайнее выражение клаустрофобии. В романах «Слушай песню ветра» и «Пинбол 1973» большинство диалогов, происходящих преимущественно в баре Джея, в машинах или в постелях, отнюдь не касаются тем живой реальности.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 политиканство а кроме того беспрецедентного эмоционального выплеска своим носителем нашедшего универсальное средство рок музыку о раскрепощении чувств символическим пиком которого стало лето любви мы скромно как и сам мураками умолчим это поразительное сочетание несвободы политика и свободы музыка, и породила на свет тот поверхностный, безбашенный, бесшабашный нигилизм, под которым таилась бездна отчаяния. В 1968-69 годах идеологические распри японских университетов вылились в создание всестуденческого конгресса разногласий. Активное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 который отдельные критики интерпретируют как позыв к традиционной японской авторитарной власти. Решительностью и мужеством, то есть самоубийством, крысе удается спасти мир от нечисти. История овцы, разумеется, на этом закончиться не могла, но генезис образа, обозначенный в ветре и пинболь, достигший кульминации в охоте на овец, еще отдающийся смутными реверберациями в дэнси по словам Кавамото Сабура, подвел мураками к необходимому ключевому выводу. Овца равна революции и самоотрицанию.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 более неодушевлённого, зато очень современного настоящего. Наступает эра пустоты, в которой парит дух метрополии. Не только японцы называют нынешнее время эрой пустоты. В 1980-х годах в Соединённых Штатах даже сочинили термин «нет поколения», удобно обозначив им тех,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 Кольчуга урбанистического Дон Кихота, сплетённая из цитат и имён, головоломка из очеловеченных фраз «Я тебя люблю», «Больно», «Одиноко».